«Что правда, то правда», — сказал Саймон. «Он все перчатки кроит на правую руку, и еще ни разу в жизни не сработал пары. «Да, слова резать кожу, он понимает по-своему», — заметил Генри. «Но с вашего позволения, отец, я сказал бы так. Работает ли он или празднует лентяя, у него глаза не припухли от жара, И руки не в ожогах от раскаленного железа, не загрубели, орудуя молотом. И волосы не порыжили от дыма, что валит из горна. Не стали больше похожи на шерсть барсука, чем на то, что пристало доброму христианину покрывать шляпой. Пусть Кэтрин самая хорошая девушка, какая только живала на свете, а она для меня лучшая из лучших в Перте, все же она, конечно, понимает, в чём разница между одним мужчиной и другим, и видит, что сравнение не в мою пользу. «Ну, от всего сердца за твоё здоровье, Гарри, сынок!» начал старик, наполняя кубки собеседнику и себе. «Вижу я, что ты хоть и добрый кузнец, а не ведаешь, из какого металла куют женщин». «Будь смелее, Генри! Держись не так точно тебя ведут на виселицу, а веселым молодцом, который знает себе цену и не упадет сраженной насмерть даже перед самой лучшей внучкой, какой могла когда-либо похвалиться Ева!» «Кэтрин — женщина, как и ее мать! И ты судил бы глупо, если бы решил что их всех привлекает только то, что пленяет глаз. Надо пленить еще и слух, друг ты мой. Женщине нужно знать, что тот, кому она благоволит, отважен и полон сил, и мог бы снискать любовь двадцати красавиц, хотя домогается ее одной. Поверь старику, женщины больше следуют чужому суду, чем собственному мнению. Если спросит моя Кэтрин, кто самый храбрый мужчина в Перте, Кого ей назовут, если не Гарри Смита? Кто лучший оружейник, когда-либо ковавший оружие на наковальне? Опять же он, Гарри, жги ветер. Кто самый лихой плясун у майского дерева? всё он, богатырь-кузнец. Сочинитель самых забавных баллад? Да кто, как не Гарри Гоу? А кто у нас первый боец? Первый мастер в игре с мечом и щитом? Кто король оружейных смотров? Укротитель бешеных коней? Усмиритель диких горцев? Все ты, ты. Никто иной, как ты. Так неужели Кэтрин предпочтет тебе мальчишку из горной страны? Еще что. Пусть-ка сделает она стальную перчатку из пыжиковой шкуры. «Говорю тебе, Канахар, для нее ничто! У нее одно желание — не дать черту завладеть законной своей добычей ни этим пареньком, ни всяким другим уроженцем горной страны. Благослови ее, Господь, мою бедную девочку. Она, когда могла бы, весь свет обратила бы к более чистому образу мыслей». «Ну, здесь-то у нее наверняка ничего не выйдет», — сказал Смит, который, как читатель верно заметил, не очень-то благоволил к соседям-горцам. «В этом споре я ставлю не на Кэтрин, а на старого Ника, своего знакомца. Мы с ним как-никак работаем оба с огнем. Черт непременно заполучит горца, уж поверьте». «Да, но у Кэтрин, — возразил Гловер, — есть союзник, с которым ты мало знаком». «За юного головореза взялся сейчас сам отец Климент, а этому черт не страшен. Ему сто чертей, что для меня стадо гусей!» «Отец Климент», — молвил Смит, — «у нас тут что ни день, то новый святой в богоспасаемом нашем Сент-Джонстоне. Во имя той дубинки, что поколотит всех чертей, объясни ты мне, кто он такой? Какой-нибудь пустынник?» который упражняется для своего дела как борец для арены и приводит себя в боевую готовность постом и покаянием, так что ли? В том-то и диво, что нет, ответил Саймон. Отец Климент ест, пьет и живет, как все мы грешные, и при том строго соблюдает предписание церкви.